А Угланов глядел на растущие ворохи этой бумажной, не могущей подброшенной быть ни в какие костры производства листовы, и закупоренно тосковал по железно реальному делу. И казалось, что все прогниет и рассыплется, но не сдвинется ни на микрон в направлении к личной свободе. Так и будет все это тянуться репортажами о посевных на советском экране. Мавзолейные эти в карракульевых пирожках и андатровых шапках черепахи всех переживут, и Угланов нырнул за спасением в науку, хоть во что-то, что здесь и сейчас может сопровождаться освежаемым выбросом смысла в первородную сталь и сверхпрочные новые сплавы ближе к огненной силе, что его притянуло к себе изначально. И работал над новым трехспектральным термометром для бесконтактного измерения температуры металлов при плавке и разливе. Улетел в свой Магутов и жил там неделями, подступая вплотную к чугунному солнцу с измерительным зондом в руках и почувствуя обваренной кожи те высокие градусы, на которых. Литейная практика начисто выжигает теорию. Появился уже Горбачев в сто четвертом концертном исполнении, провозгласив курс на новое мышление. Он углано, сперва не поверил, видя только набор отвращения к собственной жизни и согласие с собственным самораспадом. Богом времени стало печатное и микрофонное слово. начиналась эпоха душевно больных экстрасенсов Краснобаев, романтиков бунта, в репортажах с далеких планет США и Европа показали народу недоступную жизнь настоящих, запыляли журнальные разоблачения, миллионы удобрели буярраки и пустоши, накормив собой светлое будущее. Настоящее наше, что имеем сейчас. Но Угланов увидел другое, реальное. Воскрешение из мертвых не людей, а динзнаков. У любого циклопа тяжелой промышленности, у любого НИИ на счету была прорва, шестизначная тьма безналичных рублей. Но что именно, где... и за сколько покупать из станков и устройств устанавливал свыше сто-рукий госплан, и с живой зарплатной наличностью эта виртуальная сущность не смешивалась. Обрушение закона о госпредприятии, в том числе и о временных творческих коллективах научных работников, и в другом направлении, Загудевшим, с забойным метановым воздухе он угланов, прозрел как от вспышки. Дело было не в том, что теперь бесконтактный пирометр, над которым работал, он может продать комбинату как свой. Дело было в возможности здесь и сейчас подключиться к потoku размороженных денег. Не успеешь сейчас, навсегда опоздал. Поднял всех по тревоге. Нахрен ваши покрышки и дворники. Вместе с Дрюпой и Бадриком Гендлином, богу неи высоких температур и экстремальных состояний. Дайте нам сделать центр научного творчества, и мы вам будем сами находить институту заказчиков. И работу всю сделаем сами, Мозговыми прорывами, штурмами молодых коллективов. Ничего нам не надо, только ваше добро. Обаятельный Бадрик источал убежденность, Старший Авалешвили, академики-орденоносец. Позвонил кому надо, И у Бории внезапно появилась жена, Заржавевшая, ношенная, Много старше Брешковского страхолюдная баба, служившая в горисполкоме, и сейчас вот как раз ну и Боря. И здесь взял приданное с процентами, выдававшее всем разрешение на личное творчество. Начинались кооперативы, эпоха беспримерной торговли всем, чего не хватает и хочется в усмерть. Потянуло дразнящим шашлычным дымком, сжёным кофе и сахарной пудрой из под зонтика в Пепси и Фанта. Аспиранты засели за швейные зингеры и вываривали в чанах самопальные джинсы, ручейки, караваны непонятно с какого выезжающих дальше Болгарии избранныков счастья привозили обратно компьютеры. за контрольной чертой Шереметьево, дорожавшее в тысячу раз, а над этой наземной дымовой завесой существа высшей расы неслышно и незримо делили имперское все в золотые запасы и землю на Россию, Армению, Грузию, Украину и Узбекистан. Какое нахрен накопление капитала? Весь капитал Все, чем он обеспечен был, возведен и вырван из земли с тридцатых по семьдесятые каким-то первохристианским трудовым и подневольным рабским длящимся усилием всех русских сооружение гигантских мощностей громады ГЭС разведанная плотина, а помешавшийся Брижковский рухнул. в эмбецельность, в жизнь насекомых, вирусов, бактерий. Раздобыл у себя в институте промышленный лазер и повалок по подмосковным выгневшим колхозам вместе с Бадриком, чтобы рассказать свинаркам о преимуществах сверхсовременной безболезненной кастрации скота. Мол, хряк совсем-совсем не мучается. И не спадает стуши вообще. Вообразить себе дальнейшее: белохалатные лабастые пришельцы из сопредельного недосягаемого мира научных знаний и секретных технологий сосредоточенно монтируют установку на наполненных благоговением глазах коллективного аборигена три визжащих. Ерящихся центнера грязно серого смрадного мяса подволакивают за ноги к пушке, ультракороткий взмах отточенного лазерного скальпеля и нестерпимый крик и вздох зарезанной свиньи бьется в вагоне гора и замирает. Борька того, чего-то не того, давайте Борьку два. Ну а этот-то, этот-то что? Ну Это есть у нас такое физиков в науке. Ну, допустимая погрешность. Ультракороткий импульс, точечный удар и нестерпимая животная сирена, землетрясение, судороги, сдох. Запах подпаленного мяса добивает до коллективного колхозничьего мозжечка. Специалисты из Москвы рвут кабанами на рекорд И за ними табун, похватавших дреколья туземцев, убьют. Арендованный Рафик притащился как с передовой весь изхлестанный рыжей глиной, с провалившимся задним стеклом. Боря с Бадриком вывалились из салона, словно скатки матрацев из шкафа. Гиперкастратор инженера Гарина из себя еле выжил Ермо. И зашлись, загибаясь от рвущего хохота все и Угланов, и Боря, и Бадрик. А потом он Угланов протрясся, отбрыкался, отфыркался и засел за выстраивание схемы трансфузии, обращения денежной крови, длинной как бычий цепень и запутанной. как нитяная грибница вспухавающего из земли шампиньона. Шаг первый. Накачать из заводов сколько можно условно расчетных безналичных рублей. Генералам стальных производств и стройтрестов от этих чернильных миллионов в грозбухах избавиться было так же легко, как от снега зимой – их никто не хотел брать в оплату за реальной мощности и рабочие руки. Все хотели расчета живой, шуршащей наличностью. И живых этих денег у всех было мало. Их объемы железно фиксировались свыше. Виртуальная масса пустого беззнала еженочным кошмаром распирала директорский череп. Надо было ее миллионную прорву освоить год кончается а триста тысяч еще на счету из-за этого разнос сверхатуры госплана увольняли снижали за недорасход и вот тут и заходит угланов не освоили пол миллиона я вам помогу Подпишите со мной договор на исследование алгоритма интенсификации нового мышления. Я возьму безналичными, обналичу за сутки через фонд своей заработной платы и пятнашку живыми рублями вам тогда отсеку. Он Угланов. Сначала хотел делать вещи реальные. Первым делом упал на Магутов. Я у вас тут работал, не помните? Вот такой вам не нужен пирометр. Стальвар надевает на морду, как обычно, синие очки как бинокль и сразу видит температуру в изложнице. И пирометр взяли за сто семьдесят тысяч рублей. А какая бы цифра была в шесть зеленых нулей, предложи он вот этот тепловизор кому-то в Канаде. А потом были индукционные печи, столько жравшие в день киловатт, что дешевле сломать. И они с Ермо снизили потребление в три раза. А потом стало реже еще ясно, что если они так продолжат и дальше, с реальным паяльником, приближая хотя бы железный, куда уж кремниевый век, то тогда они непоправимо отстанут. Навсегда уйдут вниз, а вокруг будет жир на других нарастать мангальфиерами. Шаг второй. Стало явственно слышно подземные гул, сотрясение из проклепанных бронелистов, из решетчатых ферм от вибраций вылезают болты. Все уже раскачалось с такой амплитудой, что рухнет. То и будет, что денег. Вот этих не будет, бледно красных червонцев и желтеньких сотен не станет ни лобастого профиля Ленина, ни земного вот этого шарика, перечеркнутого серп и молотом. Им нужны были доллары. Не толкаться же было под навесом Сберкассы во мневниках, не менять полистку, содержащего чемоданов, вручную. Обливаясь мгновенно леденящим потом, с предвкушением ударов в затылок наползет и накроет сейчас милиционерская или бандитская сила. Да и времени тупо не хватит. Годовой оборот сто пятнадцать миллионов рублей, даже без восклицательных знаков, без судорок как-то быстро привыкли, как к рыба к той воде. что она пропускает сквозь жабры, так и жили с Ермо в институтской общаге в своей голой ободренной комнате и с удобствами на этаже, разве только носились по городу на одной на двоих полыхающей красной девятке. В общем, надо искать что-то внешне торговое. Он угланов порыскал бессонной мыслью в железобетонных непролазных зазубренных дебрях госплана и насщупал. Ага, вот лесные хозяйства, рыбпромхозы Камчатки. Они за валюту продают свои сейнеры, танкеры крабов японцам, эшелоны ценнейших древесных пород, а вот мазут и электричество и бензопилы дружба. Покупают внутри Советского Союза по Рублевому безналом. Сгреб в Охапку средь ночи Брешковского с Бадриком и в самолет на Камчатку в Хабаровск. И пошли по дирекциям. Как у вас тут с безналом? И вожди коренных покоренных народов. Хреново. Все никак не дождемся субсидий от своих министерств. Покупаем народу в Японии шмотки за баксы, народ вот эти шмотки как-то продает за рубли, курс выходит два семьдесят. А нахрен надо такое? Мы у вас будем брать этот доллар по пять, будем за безналичные брать. Ну ты сказочник, кто ж даст вам такое? оборачивать малый валюту. Он угланов. Вреды тибографского шрифта новых постановлений правительства где-то тут должно быть как воткнуть свою вилку в розетку, продышать поленью для подледного лова и пробило его электричеством. Разрешается организовывать В том числе и кредитные организации. Постучаться в Сбербанкс мы хотим учредить вместе с вами свой банк. Девять месяцев эту дорожку прогрызали в бумагах, в регламентах. Учредили коммерческий банк «Революция». И погнали в валюту рыболовных хозяйств через собственный счет. Через год на счету. Настоящий. Тот, который и в Африке навсегда миллион, миллион. Шаг третий. Ермо рассверлил ему череп. Компьютеры. Побежали по всем выезжающим командировочным. Привозите компьютеры. Стали брать у них по тридцать тысяч рублей. Пании и КБ продавали за семьдесят тысяч. Только скудный, конечно, очень был ручеек, а хотелось потока тех, кто может брать тысячи штук, завозить эшелонами. Озирались и Боря, побегав даже не по Москве, по району, провалился как в люк в неприметный такой. Агропром в Нешторксервис, ничего не имеющий общего с рационом воронежских земледельческих трактористов и тамбовских навозных доярок, там сидели и жили в наступившем для них коммунизме разъевшиеся и покрытые лоском мужчины, дикари, покупавшие лично для себя за бугром как стеклянные бусы, телевизоры, джинсы, унитазы, хрусталь, Боря. въелся и выел трудовому крестьянству мозги. Две недели вылизывал, гладил, возил по бревенчатым баням охотам, заказникам, подкладывая мертвые кабанье туши под сапог и долгоногих проституток под недолгое сопение покрывающего тела и под шаманские родения с банным веником и под истерзанные стоны Борика удружил, учиредили. Вот с этой мразью совместное предприятие Энигма. Через год обороты безналичных рублей, лес промхозовских долларов и аграрных компьютеров стали такими, что нельзя не услышать: не прогресс, не агара. Полоснул и разрезал от горла до паха телефонный звонок из Госбанка. А это что у вас тут? Кто дал право работать с валютой? Советский закон. Не написано «можно». Ну а где же написано тут, что «нельзя»? Скользкой рыбиной вырвались. На коньке-горбунке из котла молока. Но котлов-то было три. Появился сухой и брезгливый ГБшник Колганов. Очень крупная жвачная парнокопытная луна. КМС по борьбе, чемпионы по боксу, с поглотившими шею плечами, словно с детства готовились, подкачались насосом к наступлению эры новых викингов, варваров. Позвонил Сильвестр, пригласил пообедать в Измайловскую, разговаривал доброжелательно и смотрел, как на узников собственной зверофермы, на тему сьермо. Жизнь такая, ребята, подымаете, знаем, вы очень неслабо, надо как-то того, к пониманию нам с вами прийти, чтоб спалось вам спокойно, чтоб спалось не в земле, а не выйдет словами, придется ломами, под землей в подвальчике отсидеться не выйдет, Все равно же ведь выйдете за сигаретами, мамы ваши за хлебом, любимые женщины под трахами так как не успели еще, так ведь и не успеете. Надо было решать под кого, под Габешников или под этих непрерывно смотревших в глаза и готовых пружиной вскочить. От чего в животе холодело и зад промерзал к табурету, как в леднике, и они как-то сразу инстинктивным движением, без склыких, без коктистых животных, шатнулись в знакомую сторону. Люди госбезопасности были рядом всегда. Их послали Вундеркиндов и будущих разработчиков боеголовок и реакторов. С первого курса никакой паутины и липких касаний. Предложений пойти навсегда на паскудство пересказов. О чем говорили ребята? Лишь прямая инструкция для отличников по недоверию. Если кто-то подъедет к тебе, незнакомый, с расспросами, что ты хочешь от жизни и что выполняешь для Родины, Сразу будь так любезен, докладную записку в районный отдел. И сейчас показалось, вот с этим безликим и скальпельно точным Калгановым они смогут всегда сговориться по правилам, заключить договор оказания услуг. Люди в белых рубашках подъедут и быстро откачают все септики. Вся габисская псырня сейчас потеряла свой смысл и ищет в запустелой стране себе новых хозяев, мастеров и хозяев вот этого времени. Он Угланов совпал с этой эрой, жизнь его неспроста затолкала вот в эту эпоху, дав ему стать с собой настоящим, тем. Каким был задуман, целиком это было его для него подугланного время абсолютной неопределенности и великой ничтайности русской земли с ее недрами и ее распыленным на атомы ошеломленным народом. И теперь он возьмет вот из этих русских недр и людей в свою собственность все, что захочет. Покупая стальные машины и железных людей за консервные банки и стеклянные бусы, словно обожествленный туземцами укротитель небесных собак, обладатель карманного зеркальца и потифона.